Глава восемьдесят первая Поль с силой сжимал Карину в объятиях. Она горько плакала, уткнувшись в его плечо и невидящими глазами уставившись в очаг камина, где умирали угли. Каталог с выставки «Морг», открытый на странице с мертвым глазом жюли, лежал на столе в гостиной. «Почему? Почему они сделали это?» Слова мучительно вылетали из глубины ее горла. Она мгновенно узнала глаз своей дочери, прежде даже чем Поль успел открыть рот. Он пересказал ей последние официальные выводы их расследования. Современный художник, некий Андреас Абержель, годами фотографировал крупным планом трупы, готовя свою выставку. Среди прочих была жули и другая, исчезнувшая из Орлеана девушка, Матильда Лурмель. кто их убил? Затерялись ли среди снимков и иные жертвы похищений, чьи личности тоже тайно присутствовали в книгах Троскмана? Он не знал этого, но Абержель и Троскман были гнусными соучастниками преступления, все обстоятельства которого еще предстояло выяснить. Что до мертвой девушки на берегу, теперь стало известно, что ее звали Рада Бойков. И она в свое время была замешана в похищении Жюли. Продолжается розыск ее убийцы, но следов пока не обнаружили. «На данный момент мы не располагаем никакими конкретными доказательствами связи между Обержелем и Троскманом», — продолжил он. «Что их объединяло? Как они познакомились и пришли к совершению таких чудовищных действий? Мы не знаем. Но эти субъекты были не такими, как ты и я». Внутри их жил дьявол. Поль лгал и будет вынужден лгать всем до конца своих дней. Карина отстранилась от него, села на диван, чуть наклонилась вперед и, слегка раскачиваясь, стала глядеть на угли. «Я хочу, чтобы тело моего ребенка нашли». За ее спиной Поль потирал веки. «Значит, это никогда не кончится». Он подошел, открыл стеклянную дверцу, добавил еще одно полено и подтолкнул его кочергой. Огонь в камине стал медленно разгораться. «Сейчас начнется новое, очень сложное расследование. Нам придется сотрудничать с полицией Орлеана, которая работала над исчезновением Матильды Лурмель. Потом с парижскими копами по самоубийству обержеля, А еще обыск в доме писателя». Короче, куча усилий по делу, которая расползается как спрут. Он присел рядом с женой и, замолчав, тоже стал смотреть на огонь. Завтра он присоединится к Мартини в Париже для координации последующих действий с начальником комиссариата того округа. Самоубийство было бесспорным, тому свидетельство видео и фото. Но, разумеется, будет сделана попытка объяснить поступок фотографа. Придется изворачиваться, чтобы они не начали рыть глубже, чем следовало. Потом, через несколько дней, он вернется повидать Габриэля и убедит его прекратить свои поиски. Вопрос выживания. Они избавятся от дневника жули переформатируют карту памяти его телефона, чтобы не осталось никаких следов русского и трупов со склада. «Любой ценой нужно сделать так, чтобы Габриэль держался как можно дальше от этих ужасов, чтобы он занялся своим здоровьем и вернулся к обычной жизни, иначе они оба окажутся за решеткой». Поль поцеловал Карину в лоб, натянул ей на плечи плед, когда она прилегла на диван под действием таблеток. Прибавил звук в телевизоре и спустился в подвал. «Заперся». Распаковал обернутую в простыню картину Паскаля Круазиля. Положил ее на бетон, полил бензином и поджег. Портрет молодого незнакомца съежился, покоробился под пузырьками раскаленной краски и начал распадаться, пока не превратился в ничто. Поль спросил себя, каким монстром стал он сам, отняв у родителей последний шанс узнать про судьбу их ребенка. Они, возможно, до сих пор ждут у телефона или вздрагивают от каждого звонка в дверь. Но этот аспект расследования надо уничтожить. Тайное общество ксифа должно навсегда сгинуть во мраке Карпатского леса. И если ДК останется безнаказанным, ничего не поделаешь. В любом случае, ничто уже не вернет жули Он подмёл пепел, собрал его в ведро. и рассыпал в саду. Пепел закружился облачком черных бабочек. Небо по-прежнему тяжко нависало над городом. Поль посмотрел в долину. Огни сагаса внизу мерцали, как робкие китайские фонарики. Некоторые из них терялись на горных склонах, далеко-далеко, за темным кубом тюрьмы. Люди жили и умирали здесь, несчастливые и ненесчастные. Поль хотел быть, как они. Эта жизнь с женой и дочерью его вполне устраивала. Однако он знал, что ему придется бороться, чтобы уберечь эту жизнь, какой бы простой она ни казалась. Он ополоснул ведро, закрыл дверь гаража и, прихрамывая, вернулся в гостиную. Карина уже спала. Он выключил телевизор и пристроился у жены за спиной, обняв ее обеими руками. Когда он почувствовал, как тихо бьется ее сердце, а в его собственной груди разливается теплая волна, он понял, что не все еще умерло. И среди всех этих зверств еще осталось место надежде на любовь.